Глава 16. В моей человеческой жизни существовало несколько непреложных правил, одно из которых — антикварная лавка работает чётко по расписанию. Но с появлением в столице Грэма всё начало рушиться, катиться не пойми куда. Вот и сегодня. Я вообще не открыла лавку, потому что спала. Потому что сил моих после минувшей ночи не было. Одно успокаивало — это в последний раз, и завтра будет лучше. Мой кошмар закончился, можно расслабиться и не переживать. Глаза я смогла открыть ближе к десяти утра, и в голову сразу полезли непрошенные картинки. Первым вспомнился Грэм, мирно уснувший в собственном кресле, а потом чарка и конфискат. Про вещи, изъятые у преступников, кто-нибудь точно вспомнит, ведь существуют документы о передаче. Афейский предмет, найденный в каком-то ручье, вот тут прям неудобно получилось. Я ведь даже аванс ему не отнесла. Совесть встрепенулась, поворочилась и буркнула, что грызть меня хорошую не станет. А я решила, что чуть позже, когда появится благоприятная возможность, подсуну эйнерцу эти 50 тысяч, и всё. С этой мыслью я соскребла себя с кровати, спустилась на первый этаж, сварила кофе. После нескольких обжигающих глотков, когда глаза наконец открылись, отправилась к сейфу. Стоило приоткрыть толстую металлическую створку, как пространство наполнилось отборной бранью. Шкатулка, украшенная замысловатой эмалью, ругалась даже заковыристее, чем я. Габи вещала о степени моего скудоумия, и с её слов я получалась совсем уж конченной. «Ты что натворила, коза малолетняя?» — одна из самых приличных фраз, на которой я подавилась. «Кто малолетняя? Я?» Подруга завелась не на шутку. Она сразу поняла, что к чему. И уж с её-то памятью ничего не случилось, ведь волшебство забвения было рассчитано на живых существ, более того, на людей, а Габи, вообще-то, предмет. «Неблагодарная!» — верещала шкатулка. «Этот стражник тебе со всем сердцем, а ты...» Я ретировалась на кухню, потому что не собиралась оправдываться. «А, Мирин, а ну стой!» — возопила Габи гневно. «Ой, нет!» Примерно через час шкатулка перестала орать, и мы перешли к нормальному диалогу. Я сидела на кухне, ела яичницу с чесночными гренками, а шкатулка стояла на столе напротив тарелки и печально вздыхала. «Ами, девочка моя, что же это такое? Когда же это кончится?» «Сколько можно отваживать женихов?» «Ну, объективно, отваживала я только одного — Грэма. Остальные претенденты сбегали сами и гораздо раньше». «Неужели тебе не надоело быть одинокой, Ами?» «Я не одинокая, а свободная», — ответила с улыбкой. у, -у, -у, -у, -у» — протянула шкатулка сокрушённо, и всё-таки завела лекцию о необходимости сильного плеча, близких душевных отношений и банального физиологического секса. Про последнее с появлением эйнерца я тоже думала часто, и мысли насчёт юного парня, похожего на фея, никуда не делась Впрочем, нет. Не нужно худеньких и хрупких, лучше заведу кого-нибудь с шкафообразного. Чтобы руки — во, плечи — во, и всё остальное тоже. Ого-го, как! Но не сейчас. Вот с делами разберусь. Я допила кофе, подхватила и прижала Габи к груди, а потом сказала, «Уйду на несколько часов, нужно кое-что сделать. Хочу, наконец, разобраться с одной проблемой». «Что за проблема?» — выдала шкатулка ворчливо, и тут же догадалась. «Наура!» — я кивнула. Сестра Тевлогия запуганная, зажатая, привыкшая не выносить ссор из избы и одновременно очень гордая. Но я найду к ней подход. Деньги — не проблема, я могу снять для Науры с теми жильё, назначить временное содержание, а там что-нибудь придумаем. Самое сложное — убедить упрямицу принять помощь. Она слишком боится Тевлогия, чтобы перечить. Эх, если б её можно было просто заколдовать. Оставив Габи на стол, я накинула лёгкий плащ и отправилась знакомым маршрутом. Солнце светило ярко, птицы пели, прохожие улыбались. А я сжимала кулаки и готовилась к бою. Нужно закрыть этот вопрос, решить проблему с Наурой раз и навсегда. Я была готова драться, но лезть на рожон всё-таки не хотела. Именно поэтому, подходя к дому Тевлогия, накинула на голову капюшон и начала непроизвольно сжаться к стене. Чем ближе к нужному крыльцу, тем сильнее колотилось сердце. Но решимость моя только крепла. А потом произошло неожиданное. Дверь распахнулась, да так, что ударилась о стену и едва не раскололась. На крыльцо выпрыгнул Тевлогий, и мне стало нехорошо. Я нечувствительная. В первое время после переезда к людям аж голова кружилась от посторонних эмоций, но со временем эффект сгладился. Меня не задевала чужая злость или другие сильные чувства. Но здесь и сейчас аж мурашки побежали, а к горлу подкатила тошнота. в логии он был ужасен. Перекошенное лицо — это полбеды. Его чувства — вот отчего кровь холодела. Я застыла с занесенной для следующего шага ногой, но быстро опомнилась и трусливо натянула капюшон пониже. Возникло ощущение, что если святой отец заметит, то убьет. Просто убьет, невзирая на белый день и достаточное количество свидетелей вокруг. Но обошлось. Несколько долгих секунд служитель стоял на крыльце, потом взял себя в руки и, захлопнув дверь, сбежал по ступеням. Он развернулся и пошёл в противоположную моему стоянию сторону. Я облегчённо выдохнула и едва не осела на тротуар. И тут же услышала. «Вам нехорошо?» Голос был женским, но я всё равно вздрогнула. Повернулась, чтобы обнаружить упитанную розовощёкую горожанку. Я видела её несколько раз. Это соседка Тевлогия и Науры. «Может привлечь женщину на свою сторону?» «Или она тоже из тех, кто верит, будто те сама доброта?» «Да, немного», — выдохнула я. «Но уже лучше. В последнее время бывает, что голова кружится». На меня посмотрели с сочувствием и взяли за локоть. «Пойдёмте, я помогу». Женщина проводила к ближайшему крыльцу и усадила на ступеньку, а я непроизвольно посмотрела вслед те в который уже превратился в тёмную далёкую фигуру. «Тоже заметили?» — спросила дама неожиданно. «Он сегодня... Ух, злой!» Она поёжилась, хватаясь за плечи, а я посмотрела с непониманием. Тут точно было что-то не так, и я спросила в лоб. «Что-то произошло?» — воскликнула женщина. На миг она напомнила мою Полли, даже щёки вспыхнули точно так же. «У нас вчера такое было. Я соседка, живу вон в том доме, ровно напротив них. Так вот, вчера у святого отца сестру увели». Я шикнула от неожиданности. «Как увели? Кто?» Я вскочила, но меня заставили сесть обратно и примостились рядом. Мужчина приходил, стражник. «Грэм Эйнардс?» — выпалила я. «Да нет», — отмахнулась собеседница. «И уже мечтательно. Но Грэмушка тоже был». Мои глаза стали круглыми блюдцами, рот приоткрылся, а охочая до сплетен соседка с заметным удовольствием выложила всю историю. Нашла в случайной прохожей свободные, готовые выслушать уши. Вот и оторвалась. Выяснилось, что вчера в районе обеда, когда Тевлоги ушел на службу, к его сестре заявился некий стражник. Он вошел в дом и провел там около часа, после чего вышел вместе с Наурой и тими причем в руке Науры был чемодан. Они спустились с крыльца, а моя собеседница, которая точно не отличалась от Поли, уже успела переместиться от окошка в своем доме к крыльцу Тевлоги. Она дожидалась ухода стражника, чтобы расспросить Науру, кто это и по какому поводу, а тот внезапно покидал дом не один. Женщина, конечно, поздоровалась с Наурой, а потом не выдержала и спросила, что происходит. И Наура с некоторым смущением призналась, что они с Тимми переезжают, что ей предложили работу и покровительство. Мол, теперь она будет служить в столовой при казармах городской стражи. Жить там же, в отдельной большой комнате, которую для неё отвели. У моей собеседницы от подобного заявления случился шок, но Наура улыбнулась и сказала, что всё в порядке. Тимми же едва не подпрыгивал от нетерпения, а стражник, по уверениям соседки, на любовника точно не походил. Женщина развела руками, устраивать полный допрос прямо на улице было неудобно. Она попрощалась с Наурой и пожила в той удачи и решив, что позже обязательно придет к столовой и поговорит еще раз. Но уйти компания не успела. Едва соседка отступила, на горизонте объявился сам Тевлогий. «Знаете, Наура в этот момент вся сжалась и задрожала, я никогда ее такой не видела», — воскликнула собеседница. Этот стражник попытался увести их, чтобы не сталкиваться со святым отцом, но встреча всё равно произошла. «И...» — подтолкнула я. «И...» — дальше был скандал. Негромкий, но яростный. тевлоги протестовал, пытался силой забрать сестру обратно, сыпал проклятиями и обвинял Науру в распутстве. Под его напором она едва не сдалась, но... Стражник молчать не стал. Он защищал, объясняя, что Наура уже подписала контракт о работе, поэтому вопрос решённый. Ещё ледяным тоном вещал, что всё предельно прилично. Наура будет жить в общем доме, где проживают работники, и находиться под личным патронажем жены коменданта. Мол, ни о каком распутстве речи близко нет. Тевлогий не верил, злился, кричал, и тут, словно из ниоткуда, появился Грэмушка. Эйнардс был улыбчив, доброжелателен, спокойно заткнул служителя, а остальных также спокойно увёл прочь. «Он улыбался, но, знаете, угрожал». Женщина снова понизила голос до страшного шёпота. Сказал, словно невзначай, мол, «Не лезьте, святой отец, вам это не нужно». И вроде так спокойненько прозвучало, но у меня прямо всё внутри перевернулось. А те влоги-то наш аж позеленел. Потом они ушли, а святой отец поднялся к себе и, клянусь, никогда таких звуков не слышала. Словно убивал там кого-то. Рычал, шипел, как змей. Моё богатое воображение быстро эти звуки воспроизвело, и я втянула голову в плечи. «Вот-вот», — закивала собеседница, — «вижу, вы меня понимаете». Я понимала, да, но была, мягко говоря, удивлена. Ведь Грэм не собирался помогать. Он занял позицию отмороженного законника, и ничто не предвещало, а тут... прислал подчиненного потом ещё и сам явился. И ведь никто, кроме самого начальника департамента, устроить на такую хлебную должность, да ещё с проживанием, не мог. Я порадовалась, что сижу. Из меня сейчас словно половину костей вынули. Тело обмякло и держаться прямо отказывалось. Меня буквально размазало по ступеням чужого крыльца от понимания, что сама я до такого не додумалась. Все мои попытки повлиять на Науру были глупыми и в лоб. Странная защита Тевлогия закрывала женщину от волшебства, ведь я могла колдовать кого-нибудь другого, некую торговку, которой нужна помощница, и которая по каким-то причинам влюбилась в Науру и теперь зовет пожить и поработать вдали от брата. Или другой вариант — воздействовать на архиепископа, чтобы услал Тевлогия в какую-нибудь несусветную даль, где нет места его сестре и куда он может уехать только один. Осознание собственной недальновидности, непродуманности ужасно расстроило. Нет во мне достойного людских пороков коварства. Видимо, я так долго играла в обыкновенную лавочницу, что теперь лавочница и есть. А Грэм молодец. Нашел способ и искал человека, способного убедить Науру покинуть свое болото. Но самое главное, это случилось вчера днём, а вечером, когда я кормила Грэма сонным ужином, он даже бровью не повёл. Даже слова про изменения в судьбе Науры не сказал. Я сделала шумный вдох и уточнила севшим голосом. То есть получается, что Тевлоги и Наура жили плохо. Просто раньше выходило, что никто из соседей ничего не знает. Выходит, так. Женщина развела руками. Иначе б Наура не ушла, верно? И то, как Тевлоги, О, он до сих пор в бешенстве. «Но вы же сами видели». Я кивнула, собеседница добавила. «Нет, кое-что мы иногда замечали, только тогда это казалось незначительным, а сейчас...» Дальше начался пространный, смущенный рассказ о разных деталях. про странные поступки и реплики те влоги, провиденные несколько раз синяки, продерганного, вечно дрожащего теми. Она говорила словно для себя, будто вот прямо сейчас сидела и осознавала то, что всегда было на виду, но являлось неочевидным, даже казалось невозможным. Я же пыталась осмыслить другое. Грэм Эйнардс помог. Он помог, но ни слова об этом не сказал».